Стив разгладил на столе сколканный комок бумаги. На нем значилось «Графство Муррей, охотничье резиденция короля Нурмонди Эдуарда II». «Нам повезло, господа», — присвизнул Стив. «Кажется, я знаю, кого там собираются валить». «А я знаю, кто должен был валить», — обрадовал шеф Особкар, глядя куда-то за спину Стива. Юноша обернулся. По проходу пробиралась мрачно коренастая личность, озираясь по сторонам и пытаясь рассмотреть что-то на полу. Татуировок на нем было чуть ли не больше, чем на осале. «Секач!» — ответил Сапкар на вопросительный взгляд Стива. «Наемный убийца. Неблохо орудят ножом и другими режущими колющими предметами. Мастер удара из-под тишка». Секач, наконец увидев на полу искомую арбузную корку, наступил на неё и демонстративно плюхнулся на пол. "Поймать! А что ты сказал?" он явил взглядом трокир. "Нам конкуренты не нужны?" спросил Стив. "Нет!" дружно ответила его команда. "Кто берёт его в борот?" "Я!" вскочили все, даже Ленон. "Насредниками рисковать не будем." Взнёс решение Стив. Ты, Осель, уже развлекался. У Канта слишком нехарактерная внешность. Дай его мне, взвалился Собкар. Я с этим годом по всей Бурмундией в прошлом году гонялся. Твою мать, сердито повторил Киллер. "Вери", разрешил Стив. Собкар выскочил из-за стола. Это чумать, обидец собрался. Кратче вас спросил он, приближаясь к наёмнику. Ну что, не мой Юрий? И твою, твою, обрадовался киллер. Пойдём, выйдем. Пошли. Вернулся Сапхарин минут через 5 чем-то очень и очень довольный. Хороша ножками махал. Так ты уговорил его отказаться от заказа, потребовал уточнения Стив. Не, нет, аглобля, да. Вроде бы такого аргумента он не устоял. Ничего, через полгодика окаменяется. За окном трактира раздался шум, топот коней и звон гитар. Фуй, тавер прибыл, помашился Сабкар. Сейчас цыганить начинал он. — Так это же прекрасно! — лучезарно улыбнулся Стив. — Это тот самый последний штрих, которого мне не хватало. Кот, давай их сюда. Графство Муррей — родовое гнездо короля Нурмонди Эдуарда II. Когда-то во времена Великой Смуты его предок граф Честер огнем и мечом прошелся по Нурмонди, выметаясь с нее вторгнувшейся в страну орды варваров. Королевская семья была полностью вырезана с захватившими Кассилию дикими племенами. И когда борьба за свободу была закончена, новым королем единогласно выбрали гениального полководца, спасшего страну. С тех пор прошло 300 лет. Потомки графа Честера стали использовать статус, Радовое гнездо, как охотничий домик, так как рядом располагались великолепно заповедные леса, кишащие дичью. Охотничьим домиком величественное строение можно было назвать лишь условно. Замок давно же был превращён в натуральный дворец. Ежегодно в него съезжался весь цвет норманнской знати на королевскую охоту. Под испуганный визг разбегающиеся прислуги К главному входу королевского дворца подготила несколько карет. Дворецкий с отменным видом взирал на происходящее без особого удивления. Голубиная почта предупредила его заранее, что к дворцу движется кортеж одного из гостей. Из первой кареты выскочил не совсем трезвый господин, одетый в дорогой камзол, который явно не соответствовал его наружности. этому господину больше подошёл бы мундир полицейского прослезительно шепнул дворецкий подошедшему к нему начальнику дворцовой стражи дальнейшие действия полицейского повергли их в шок так быстренько-быстренько кoverlineвую дорожку попик на подъезде главное чтобы всё было красиво Из другой кареты высыпали гномы и начали деловито раскатывать жёлтую ковровую дорожку с чёрной кантовкой по краям. Они достигли ступеньек и начали укладывать её на них, двигаясь прямо на Дворецкого. Тот нервно ёркнул. К нему тут же подскочил полицейский. А это выпучил в глаза Дворецкий. Увидел морда, оттолкнул его кот. А ты и — обратился он к ошалевшему начальнику дворцовой стражи. — Не дабудь открыть дверь перед папиком с поклоном. «Девочки — Девочки! — заорал воришка, шусто разбегая по лестнице вниз. — Ваш выход! Из третьей кареты вывалился целый табор с гитарами, скрипками и прочей атрибутикой. Цыгане начали настраивать скрипки, Цыганки с шуршаюбками пританцовывать. Хватит разминаться, быстрей-ка встали в круг. Запомните, папик въезжает, вы его ждали. А где вадка? Где гномья вадка? Кто спер вадку? Один из цыган что-то за ней ухоло ховом. Затем шумишь, ромалы, разбилось. Что? Все трясятся-ка. В дребезги хором подтвердил табор. Во месте закуской разерял сокол. Аканг ты догадался, бриллиантовый, удивилась какая-то цыганка. Ганамы, хитерный вариант. Ничья ваня не доверить этой долбаной богеме. Хлеб сади сюда быстро. Из первой кареты вышел белобородый гном с подносом в руках. На подносе лежал каравай, сверху стояла салонка. За ним, слегка покачиваясь, вышел ещё один гном с серебряным подносом, на котором стояла стопка граммов на 50. "Отцы!" простонал кот. "Да вы что, издеваетесь? Вы кого встречаете, короля что ли по пик едят?" Дворец от этих слов застыл в ступоре, пытаясь сообразить, кто может быть выше короля в этом государстве. Начальник дворцовой стражи, в отличие от слуги, насторожился. Он начинал из низов, а потому знал, кого в этом государстве так встречают. С жестом подозвав к себе стоявшего у входа лейтенанта, Начальник дворцовой стражи что-то коротко шепнул ему на ухо. Тут лихо откозрял и опрометью бросился во дворец. Из первой кареты вышли четыре гнома, снатуга неся на плечах огромный поднос, на котором лежал не менее внушительный каравай, а на нём громадная салонка. Вокруг салонки на каравае лежали колбаски копчёные, сальцы солёные. Огурчики малосольные и прочие, прочие, прочие. А вот это другое дело, молодцы. Лишне корыты долой, по пик уже на подходе.